«Я полагаю, мне следует представиться. Я Ринка, соседка Юта». Кузаки завела девочек в дом. «Юта сейчас на дополнительных занятиях и придет только через три часа. Так что располагайтесь». Девушки расселись около кухонного стола. Ринка налила по стакану сока. «Сидзука», представилась Змейка и тут же, слегка прищурив глаза, спросила. «Только соседка и все». «Я помогаю Юта по дому после того, как погибли его родители два года назад. Автокатастрофа. Сегодня как раз годовщина, и Юта больше не празднует день рождения с тех пор». Все замолчали. Ринка грустно, Сидзука сочувствуя. Она сама с трудом помнила, как переживала в первые годы день траура по убитым родственникам. Хирои тоже задумчиво осмотрела кухню, продукты, разложенные в процессе готовки, и кивнула. «Ясно. А ужин, который ты сейчас готовишь, он, конечно, не праздничный. Я бы назвала его повседневным ужином из дорогого ресторана. А ты молодец, подруга!» Щеки Ринка против воли слегка покраснели. По молчаливому договору с Юта они не поднимали тему смерти и праздника. Но она была уверена, что парень был благодарен за ее старания. «Ясно», — теперь уже сказала богиня Рек. Думаю, раз уж мы пришли незваными, быстрый взгляд на стриженую. Мы просто обязаны помочь хозяйке. Ты не против? Эээ, -э, я думала, вы захотите подождать Юта, но если хотите помочь, я совсем не против, даже за. Удивительное дело. Говорят, что на кухне не может быть двух хозяек, потому что подспудно женщины считают кухню своей территорией. Возможно, так и есть. Но уж больно необычные представительницы слабого пола собрались сегодня в доме Амакава. Да и то, как посмотреть. Если кухня имеет 45 квадратов площади, а разделочный стол над шкафами тянется на 8 метров, то, пожалуй, и в шестером готовить можно. Ринка опять занялась поджаркой, оставив остальное на откуп гостям. Краем глаза следя за их действиями. Мало ли, взялись помочь, а сами готовить не умеют. Впрочем, зная Хероя, можно было смело предполагать, что уж хитростриженная интриганка готовить умеет и очень хорошо, да еще и, видимо, любит, иначе бы нашла какую-нибудь отмазку и сбежала бы осматривать дом. Особое внимание к предметам и способность сделать выводы о людях на основе этих наблюдений изрядно раздражали Ринка, но она терпела. У каждого свое хобби. Хотя ей было бы совестно влезать в головы окружающим людям. Куда больше ее раздражало явное благоволение коротковолосой к ее юту. Под предлогом пообщаться с умным человеком она стала частенько навещать их класс на переменах и вообще проявляла повышенное внимание. Ринка это немного пугало. В ходе реализации плана по поднятию рейтинга новостной ленты клуба журналистики это пигелицы. Не ударяя сама палец о палец, заставила полуголого директора под прицелом камеры лазить по дереву. Да еще пара-тройка более мелких авантюр, спланированных этим страшным человеком, стала известна Ринка за счет допуска во внутренний круг школьной репортерской тусовки. Она не знала, что от хероя Канаме вообще можно ждать. Вот и сейчас притащилась с пакетиком типа подарок и не выставить теперь. Впрочем, призналась себе Кузаки, не выставила бы все равно, ибо наглость наглостью, а вот заиметь обиду на себя у такого человека очень стремно. По другую руку от Ринка, около мойки, устроилась Сидзука, которая взяла на себя тесто для десертов и подготовку чая. Уверенные, отточенные движения, отмеряемые, не глядя, специи и сахар, Даже Ринко говорили о богатом опыте Аякасе в плане готовки блюд. Немного странно было видеть столь уверенно действующую, самую обычную девочку на вид одногодку самой Кузаки. Но чего только в жизни не бывает, если только не видеть тонкий синий ореол вокруг ее фигуры. «Дух может замаскироваться, но не может замаскироваться совсем», как-то так сказал Юта. Даже столь слабой засветки хватило сенсором карты, чтобы визуализировать присутствие демона. Впрочем, в тот же момент Сидзука закончила смешивать ингредиенты сдобного добного теста и, воровато оглянулась по сторонам, пытаясь засечь присутствие магов-экзорцистов поблизости, ага, через стены с поглощающей прошивкой, и чуть приспустила щиты. Одно движение рукой в спектре зрения очков на мгновение стало видна, наполняющая воду магия мизучи, и мука с водой стали самым идеальным на вид тестом, которое хоть раз в жизни видела Ринка. Черт, завидно! А что с другой стороны? Хероя резала салат, и ее движения походили на отлично настроенный шинковальный станок. Идеально ровные кусочки оставались на разделочной доске, девушка слегка улыбалась. Это к мое блюдо будет самым простым на вкус! Пот прошиб девушку соседку. Ну ничего, со мной все мое желание сделать идеальное мясо для юта. Кто сказал, что ровные кусочки или магия гарантирует изумительный вкус? Посмотрим, кто кого. Ринка украдкой глянула на соперниц и наткнулась на похожие взгляды. Вызов принят. интереснее, чем я думала». Мысленно веселилась Хероя, продолжая шинковать овощи. И если Ринка преподнесла сюрприз только в плане готовки, то вторая девушка, которую, похоже, ждали Кузаки и Амакава, очень занятная. Трюк с тестом она не рассмотрела так подробно, как Ринка, да и готовила не так часто, чтобы считать себя хорошим кулинаром. Но в резке салатов с ней могла сравниться только ее мать. Ну а суп? Надо постараться, чтобы сильно запороть первое. Легкая медитация, и вот движения ножа приобретают нужную равномерность, а видеть точные размеры и пропорции юная Канаме умела не хуже мамы. Рожденная. К слову, медитацию Хероя изучала у другого преподавателя, только потому, что была женского пола, а мать желала убедиться в максимально эффективном обучении дочери. Зато достойная дочка Намэ прекрасно разглядела нетипичное поведение воды, то легко смывающей, дико липкое сладкое тесто с рук Сидзуки, то почти вмиг стекающее с рук, оставляя последнее сухими и чистыми. Да и эти движения женщины в возрасте лет сорока, рассвета опыта и до начала заката силы, в общем, бритва Аккама настойчиво требовала признать третий товарищ в их коллективе — Не человек. Надо бы намекнуть Ринка. Хотя если учесть, как она осторожно поглядывает за гостей, она может быть и в курсе. — Тайна! — Хероя поспешно сунула в рот кусочек яблока, чтобы на полном основании облизнуться. Поставив, наконец, приготовленные блюда в духовку и на плиту, а салат в холодильник, девочки внезапно обнаружили, что не сказали за все время готовки друг другу ни слова, кроме «передай мне, пожалуйста, вот то». Повисло неловкое молчание. — Ага, — прокашлялась Ринка, — может быть, пока юта нет, займемся чем-нибудь? — Ты же здесь часто бываешь, правда? — невинно поинтересовалась Хероя. — Каждый довольно часто. Смутилась Ринка и начала оправдываться. «С тех пор, как Юта остался один, я помогаю ему по хозяйству». «Отлично!» Канами просто лучилась невинностью, и Ринка занервничала, что опять не так. «Значит, — продолжила интриганка, — ты содержишь дом в идеальном порядке? Да ты здесь настоящая хозяйка, все прибрано на местах, и салфетки на подоконниках я оценила». «Покажи нам дом, раз ты охраняешь порядок для Юта-куна». Змея кивнула. Римка почувствовала, что попала. Признать, что это не она хранит порядок в доме, было выше ее сил. Пришлось кивнуть и пригласить гостей на второй этаж за собой. Хироя скорчила победную и в то же время слегка разочарованную мордашку. Вот Юта не попался бы в такой банальный двухуровневый развод. Тут она поймала оценивающий взгляд от Сидзуки и поняла, что соперник в интеллекте на сегодня у нее есть. «Вот комната Юта», — немного раздраженно произнесла Ринка. Она мстительно начала экскурсию с ванной и сортира и в течение 10 минут выслушивала дифирамбы отличному кафелю, теплому дизайну и еще куче всякой непонятной фигни. Радовала одно — эти две спевшиеся стервы Несмотря ни на что, покорно следовали за ней, а значит, не было шанса, что они полезут в подвал. Хотя там ничего такого, но лишние вопросы он вызовет так и так. Ринка обвела помещение рукой и собралась было вернуться в коридор, но не тут-то было. Девочки, как ни в чем не бывало, разошлись по комнате, осматривая корешки книг, компьютер. Хероя попробовала на мягкость кровать, И метнула провокационный взгляд на кузаки, а Сидзука рассматривала полки стеллажа и, естественно, наткнулась взглядом на синюю бархатную коробочку с наклейкой для Сидзуки. Упс! А я Каси почувствовала, что краснеет. Согласитесь, вот так в чужом, по сути, доме обнаружить, что про тебя не просто не забыли, но и приготовили подарок. Давно! Очень давно у нее не было никого, кто мог бы оставить подарок и дома, где этот подарок можно было найти. Бежала богиня Рек от любой попытки поселиться в доме. Вот уже больше двухсот лет бежала. Может, и зря. Застывшая Аякаси привлекла внимание Ринка и Хероя, и обе заглянули ей через плечо. «Подарок?» — спросила Канаме. «Да, для Сицилки». «Юта просил меня вручить, если она придет в его отсутствие. Ну, не стесняйся, открывай». В коробочке лежали две сложенные атласно-синие ленты для волос с китайскими кисточками на концах. Хероя тут же узнала дорогой аксессуар, про который Амакава-кун спрашивал совета почти два месяца назад. «Однако, гость это давно жданная». А Сидзука совсем растерялась, так и держа шкатулку в руках. И никакой многолетний опыт не помог. Юта молодец, как знал, что именно выбрать тому, кто, в общем-то, не очень нуждается в вещах и личных предметах. С гордостью подумала Ринка. Юта молодец! Такая тонкая манипуляция! Интересно, угадал или вычислил? Вот про хвост. Пронеслось в голове Хероя. Хочешь, я переплету тебе косу? — Чтобы вывести мезучий из ступора, — спросила Ринка. — И Юта Куну понравится, что ты воспользовалась его подарком. — А можно? — Как-то по-детски растерянно неуверенно спросила змея. — И даже нужно. Хероя, поможешь? — Нет. Саркастически ухмыльнулась та, проведя по короткому мальчишескому ежику волос. — Я как бы из другого лагеря. Про себя Хероя костерила маму на все лады. Ну что стоило показать ребенку, как плести косы? Ну и мало ли, что у них в семье волосы такие ломкие, что можно позволить себе максимум короткое каре. Надо же, на какой элементарщине проколоться. Впрочем, Канаме долго самобичеванием не занималась. Покоринка вплетала синие ленты в великолепные волосы Аякаси и дико завидовала. Она тоже стриглась коротко не от хорошей жизни. Канаме еще раз прошлась по комнате и заметила, как угол длинного покрывала кровати подозрительно топорщится, огибая немаленький прямоугольный предмет. И что же Юта хранит под кроватью? Вопрос некоторое время боролся с очевидным ответом подборки плейбой. Но ведь от Юта всего можно было ожидать. Тем более, почему-то иррационально хотелось насолить закадычным подружкам во мгновение спевшимся на почве проникновенных чувств к Юта-куну. Так что извини заранее, Юта, но если там порно, то твои подруги достаточно близкие, чтобы понять и не настучать тебе по голове слишком сильно за изврат. И потом надо же понять, какие фигуры больше всего нравятся Амакава-куну. Вдруг тощие худышки с короткой стрижкой. Один правильно рассчитанный случайный шаг, и коробка вместе с содержимым выкатывается по гладкому полу из-под кровати. О! Это же не порно. Это же настольный покер-клуб. Живем. Под вкусные запахи от плиты и духового шкафа троица уселась за большой обеденный стол и разложила карты, фишки и даже расстелила зеленое сукно. До окончания занятий и приезда Юта оставался еще как минимум час. А значит, время было. Ринка все-таки сообразила на всякий случай кинуть другу СМС, чтобы тот не волновался о пропущенных звонках и о точке засветки от Аякаси прямо в доме. Кузаки разложила и раздала фишки, ее назначили банковать, и вопросительно посмотрела на девочек. «Просто так играть неинтересно», — заявила Хероя. И, осмотрев фишки, сказала: Давайте играть на тайны. Это как? Все просто играем 5 партий, у кого сколько останется фишек в конце игры, считаем минимальное значение и забираем у остальных по столько же. У кого остались фишки, там может за одну черную 10 красных купить одну тайну у оппонента. Черных фишек у нас по 5. Предлагаю синие не брать и сразу играть по крупному. Только чур не молчать и не врать. Согласны? Хм! Хе -хе, веселилась Хероя, — «вот вы у меня и в кармане. В математике и внимательности вы мне не соперники, а держать лицо, как меня, вас явно никто не учил. С Ринка все ясно, а вот про Сидзуку я могу утверждать подобное на основе сцены в комнате Юта. Посмотрим, на что ты способна, девочка, не человек». Ринка, судя по реакциям, человек достаточно честный и прямолинейный, врать без нужды не станет. «Да и соврет, это будет что-то значить», — рассудила змея и уточнила. «Рассказать любую тайну о чем-то, если только ты не обещала никому не раскрывать ее». «Этот дом, Юта, у меня все больше и больше вопросов, а его соседка явно знает больше, чем показывает». Мизучи уже обнаружила, что стены подсасывают магию, тонкие всполохи которой прорываются из свернутой ауры. И магия потребляется в никуда, даже канала не видно. Если амулет еще можно было списать на наследство, то дом-артефакт, ту самую идеальную базу, которую она искала в городе, уже нет. Ринка слегка поежилась, чувствуя, как будто явственно исходящая от партнеров по игре Ки, и решила, что в любом случае ничего не теряет. Ведь Юта Кун предупредил о том, что, возможно, Аяка сегодня Дух будет спрашивать о нем у нее. А Хероя сам назвал потенциальным союзником, с которым рано или поздно придется вести откровенный разговор. Решать, если решать придется самостоятельно, он разрешил Ринка. Если я не могу доверять тебе, то не могу доверять вообще никому, даже себе. Эти слова, всплывшие в памяти, отозвались теплотой в груди и решимостью. Пусть она Ринка не обладает аналитическим умом хероя или способностями Аякаси Сидзуки, но она сердцем, наработанным чутьем турнирного бойца, чувствует, скоро будет нужный момент. Уж больно с умными лицами смотрят друг на друга и на нее девчонки. Отлично! Да начнется бой! Повышаю, поддерживаю, удваиваю. «Пас!» Если первая партия прошла под знаком осторожного прощупывания, в которой Аякаси и интриганка буквально разорвали в клочья неосторожно рискнувшую Ринка, то дальше пошло настоящее веселье. Эмоции от игры у Кузаки несколько искажал тот факт, что колодце придется так и так. Недаром змея так уверенно поддержала перехитрившую саму себя Канаме. И оттого она, вместо того, чтобы пристально следить за партиями, сидела как на иголках, подавала ложные сигналы для противниц. В своем проигрыше она не сомневалась, оценив в первой партии класс участниц, и потому рисковала, блефовала и всячески путала карты противнику. Не специально и оттого эффективно. Отлично державшая покер-фейс хероя вовсю напрягала свои способности, пытаясь уследить за всем включая рубашки карт. Проблема в том, что карты были новые и на рубашку совершенно одинаковые. Математика же в покере начинает решать сильнее случая, когда партия затягивается. Мозги стриженной девочки буквально перегревались, вытягивая самой природой ограниченные мощности, обещая головную боль и апатию на завтра. Ничего, переживет. А Сидзука с удивлением начала понимать, что проигрывает. Четвертая партия а фишки медленно перетекают к подло-спокойной хероя. Надо вывести чертовку из равновесия. Мизучи приопустила веки, расфокусировав глаза в любимый взгляд утопленницы и чуть выпустила свою ауру, пытаясь надавить на оппоненток. Конечно, можно было тупо влезть в мозги, но честная Аякаси так никогда не сделала бы. Переступив иные правила, настолько перестаешь быть собой что потом хочется умереть. Да, она и через это прошла. Аура демона краями захватила фигурки девушек-противниц, но вместо легкого беспокойства людям принесла обратный эффект. Ринка вообще ничего не почувствовала. Еще один непонятно как работающий амулет, с тоской констатировала змея. А вот с Хероя приключилась совершенно противоположная история. Она внезапно приободрилась, и даже улыбнулась, а магия из ауры стала утекать на два порядка быстрее, чем в амулет Ринка. Не верящая своим чувствам змейка активировала тепловое зрение и убедилась, что работающий с температурой почти на полградуса выше нормы мозг стриженной девушки стремительно возвращается в норму, поглощая паразитные манопотери Аякаси. Более того, она уверенно начала выигрывать, Странности героя сложились в общую картину и дали четкий ответ. Как же мелкая девчонка может быть такой сильной? Поспешно отдернув ауру от странной парочки, Мизучи едва успела отыграть свою последнюю черную фишку в пятой партии. Изначально у каждой было по две. Итак, по итогам жестокой покер битвы из пяти партий, самой проигравшей оказалась Сидзука. Канаме осталась при своих. И в лидерах внезапно оказалась Ринко. Вот так. «Ну, Ринко-тян, ты победила. Тебе и первый задавать вопросы. Самый проигравший». Разогнала сгустившуюся тишину после партии и тут же перевела стрелки Хироэ. Э, Протянула Кузаки. «Ну, расскажи мне свою какую-нибудь тайну, Сидзука. Пожалуйста». «Тайну?» весело прищурилась Аякаси. «Да запросто». — Я не человек, знаешь ли. На самом деле я дух. Вы еще зовете мой народ демонами. — Что, ни капли не страшно? — переспросила Мизучи, разглядывая удовлетворенное лицо Ринка. — Ура! План Юта заработал! И восхищенно предвкушающую ухмылку Хероя. — Ня! — стриженная пигалица фыркнула. — Ты вообще-то человечнее многих моих знакомых. Те явно стремятся деградировать к обезьянам поскорее. И, хочу сказать, не мешала бы доказать свои слова. Вместо ответа богиня Рек небрежным жестом заставила выкатиться из раковины водяную каплю, примерно с футбольный мяч размером, и подвесила ее перед носом у Канамы. — Теперь верю, — сдавленно прошептала та. — Можно сколько угодно понимать, что ты все вычислила правильно, но вот такое столкновение с тем, во что не веришь, шокирует. — Достаточно. Спросила Мизучи, и Ринка, кивнув, отложила одну из черных фишек в сторону. Кстати, усмехнулась Сидзука, глядя на погружающие пальцы в левитирующую воду Канамы, и отправила каплю назад в раковину, мыть сковородки и грязные ножи. Раз уж ей все равно пришлось раскрыться, почему бы и не помочь хозяйке. Вы две тоже необычные личности, могу вам сказать. Ты, герой, тоже не совсем обычный человек. — А ты, Ринка, весьма неординарная личность. По крайней мере, я в первый раз вижу на человеке эту редкость. И змея показала пальцем на золотую заколку. — И? — аж подалась вперед Хероя. — Трать фишку, все по-честному знаешь ли. Хероя и Ринка переглянулись и синхронно выдвинули из своих кучек по черной фишке. — Начну с тебя, Хероятян. Видишь ли, я все время думала, кого ты мне напоминаешь. Эти всевидящие глаза, ухмылки, способность буквально читать по вещам личность владельца, мозг, работающий с перегрузкой, и способность к вариативной прогностике, проявляющаяся, когда ты стала тянуть мою ману. Ты почувствовала мои ходы, верно? Маны в тебе самой не на йоту. Но основные способности каждого клана, давшие им решительное преимущество в борьбе с демонами, изначально были немагическими. — Вот так, Хироэ Канаме. Насколько ты можешь проследить свою семью? Да — До бабушки. Невольно пришибленная откровением отозвалась Хироэ. — А бабушка твоя случайно не была сиротой, подобранной другой семьей? — Откуда ты? — А, ясно. И какая же у меня должна быть фамилия? — Якуин, Клан охотников-детективов. Они достигли впечатляющих высот в управлении собственным сознанием и мозгом. Но не обольщайся, клан тебя все равно не примет, поскольку магии, как я говорила, в тебе совсем нет. Видно, твоя бабушка была так называемой пустой ветвью рода, и ее поселили вместе с другими детьми в клановый приют. А потом... Тогда была страшная война, знаешь ли. Я вообще удивляюсь, как ты можешь использовать хотя бы часть способностей, причем даже без магии, если тебя никто не обучал. «А я?» — после паузы спросила Ринка. А ты, ухмыльнулась Аякаси, где-то умудрилась получить благословение духов. Да-да, заколка на твоей голове. Такие делают одноглазые кузнецы, знаешь ли. И нужно оказать большую услугу, чтобы они отдали заколку другим духам. А чтобы Аякаси передал человеку такую вещь, считай для всех демонов, чей разум не угас, на твоем челе закреплен великий пропуск. Никто в здравом уме не покусится на отмеченного благословением, и я даже не буду спрашивать, за что тебе его дали. Любопытство погубило кошку, знаешь ли. Передать такую вещь нельзя, она привязывается к хозяину и остается с ним навсегда. Ну что, будешь еще чего спрашивать? Да, я прям даже и не знаю. Ну тогда Аякаси с принципами и несостоявшаяся безмагичная, но талантливая Якуин. Синхронно выдвинули фишки и в унисон потребовали. — Тогда расскажи нам тайну Юта. — Хорошо, — отозвалась внутренне, готовая к такому повороту Ринка. — Но начать мне придется издалека. Хорошо? — Давай, мы слушаем, знаешь ли. — Хорошо. Итак, давным-давно, лет пятьсот назад или больше, жил на Хоккайдо род Амакава, никакой тогда еще не клан. Растянувшаяся медитация наконец закончилась, и Юта, растирая затекшие ноги и спину, поклонился Сансею. Взяв телефон, он получил скопом кучу СМС и отметку на карте, совпадающую с домом. Пришла Сидзука. Ужин готов. Поговорили успешно. Фух. Можно выдохнуть и разжать в кармане пальцы на древке дистантного станнера. И нужно ехать побыстрее все-таки. Первым, что услышал вернувшиеся в родные пинаты Юта Амакава, это взрывы жизнерадостного девчачьего смеха на три голоса. Заглянул в гостиную и обнаружил всех троих перед телевизором. Девушки смотрели фильм ⁇ Звонок ⁇